Глава одиннадцатая. «Шёлковая ткань одеяла обласкала мою кожу, но мне она показалась колючей. Вторую ночь мы с Марком ночевали в родительском доме, а я уже скучала по домашним наволочкам. Они пахли сладким, лёгким ванильным экстрактом, пусть зато своим. Мамины же душили цветочные отдушины роз или пионов. Из них выскальзываешь, как мыло из мокрых рук. Крутишься и никак не уляжешься». Или виной тому совсем не просто не о вертлявые мысли, что не давали мне заснуть до поздней ночи. Праздник закончился около полуночи, хотя некоторые, особенно развесёлые и беспардонные гости, ещё полчаса никак не могли отправиться во свояси. Просили налить или выкурить по последней, пока их жёны смущённо подпихивали в бока. А женщины из клининговой компании под чутким руководством Констанс уже принялись подчищать остатки после кутежа. Я бы с радостью оставила машину в гараже и вызвала такси, но Марк поддался на уговоры будущей свекрови остаться. Во второй день это оказалось легче. Марк прилично захмелел после того каравана бокалов, что ему подсовывали папины коллеги, мамины подружки или даже те, кого он видел от силы-то второй раз. Бенефис Джонатана в светском обществе удался на славу. Я наблюдала за ним весь вечер. За ним и за мамой, что таскала его под ручку ко всем знакомым, расписывая все его достоинства как лот на аукционе, который поскорее хотелось сбыть с рук. Всё это напоминало бал дебютанток, о которых писали в книгах, и вызывало во мне лишь раздражение. Я пыталась разбавить его высокую концентрацию шампанским или тарталетками с икрой, но от них оно лишь разбухало и рвалось наружу. Я помнила слова Джонатана «Там, на кухне». Ему нужно было время привыкнуть к такой жизни, но родители действовали по методу «бросить в воду, чтобы научить плавать». К моему удивлению, Джонатан очень хорошо плавал. Но больше собственной матери или всех этих великосветских манерных дам в её окружении меня выводили из себя их дочери, те, которых мне годами навязывали в друзья. «У твоего брата кто-то есть?» — хитро улыбнулась Шейла Лэнсбери, подплыв ко мне валом платья искусительницы. Намерения её, впрочем, соответствовали наряду. «Почему ты интересуешься?» Я притворилась безразличной, хотя внутри вся кипела от её самонадеянности. «Он очень даже ничего», – подметила Шейла, высматривая Джонатана в толпе с аппетитом хищницы. «Вот-вот сорвётся с места и бросится на добычу». Неподалёку её поджидал кружок из таких же охотниц, но меньшего калибра. Все они пташками щебетали о Джонатане и поглядывали на него, желая заарканить свои сети. Каждая из них давно рыбачила и закидывала крючок в самую гущу богатых женихов. А с этого дня мой брат стал одной из самых крупных рыб. Как только отец объявил его своим преемником, они объявили охоту на сына великого Роджера Лодердейла. И каждая захочет откусить лакомый кусочек побольше. Но Шейла вне конкуренции, ее зубы, над которыми колдовали лучшие дантисты города, уже не так кривы, но все так же острые цепки. «Имей совесть, Шейла, Джонатан только вернулся», – разгорячилась я. «Дай ему время освоиться, прежде чем запускать в него свои когти». За такую выходку мама бы по головке меня не погладила. На её взгляд я даже дружила неправильно, потому что водилась с кем-то вроде Оливии, простой работящей девушки, а не Шейла и светской львицы, которая не проработала ни минуты в своей жизни. Раз уж обуздать дочь не получилось, Вирджиния Лодердейл наверняка возьмётся за сына. Сделает его своим очередным проектом и в ближайшее время выставит его на торги всем знатным и незамужним дамам Балтимора». Я с жалостью смотрела на младшего братишку, которому предстоит отбиваться от полчищ таких, как Шейла, которые захотят заполучить не только его самого, но и богатство лодердейлов, что идут с ним в придачу. Надо бы предупредить Джонатана, чтобы глядел в оба. Шейла ощетинилась, но выучила уроки своей мамочки получше меня. Поэтому выдавила слащавую улыбку и елейно проговорила. «Я смотрю, он и так уже освоился». Джонатан как раз вызвал бурный смех папиных коллег какой-то своей шуткой. «А выпускать когти, видимо, это по твоей части?» Бросив обвинение в моём неуважении к её величеству, Шейла хмыкнула и вернулась к своим подружкам. А я остаток вечера провела в компании бокала шампанского, из которого отхлебнула от силы раза три. «Нет ничего печальнее, чем чувствовать себя одиноко среди толпы». И даже в постели с женихом, который сгреб меня в охапку, отдыхнул парами виски, пожелав спокойной ночи, и заснул быстрее, чем я успела ответить. С Марком мы познакомились всего полгода назад. Довольно странно, ведь наши семьи знали друг друга с моего детства. Младший брат Марка, Ян, ходил в один класс с Джонатаном. Когда тот исчез, его первого опросили и даже процитировали в газетах. Ян часто заглядывал к нам в гости, но его старшего брата я увидела лишь пятнадцать лет спустя на благотворительном вечере, что организовала мама в поддержку американских журавлей. Последние четыреста особей населяли штат Висконсин, но почему-то журавли волновали белых ангелов гораздо сильнее, чем нищие, безработные, пострадавшие от природных стихий и больные раком. Не помню, как маме удалось затащить меня в зал для приемов отеля Шератон, да еще и увеселиться драгоценным колье. Наверняка она использовала шантаж, угрозы или просто давила на жалость, что удавалось ей лучше всего. Пока она вертелась среди толстосумов, готовых распрощаться сотнями тысяч долларов, лишь бы журавли продолжали размножаться в Висконсине, я стояла, как и вчера, с бокалом в руке и натянутой улыбкой, ища пути отхода. Кого волнуют журавли, когда каждый год десятки миллионов умирают от рака? Красивый, элегантно одетый мужчина незаметно подкрался сзади и озвучил всё то, что вертелось у меня в мыслях. С радостью бы сбежал отсюда. Пиджак повторял каждую мышцу его тела. Рукав чуть задрался, когда он аппетитно засовывал в рот рулет с фуагра, и блеск его золотой запонки ослепил бы меня, если бы я вовремя не отвернулась. Эти рулеты — единственное, что удерживает меня здесь. Пошутил он, вызвав мою улыбку. «А ещё вы!» «Надо отдать ему должное, мне снова захотелось быть ослеплённой, но не его запонками, а его глазами. Зелёными, глубокими, глядящими на меня, как на самое прекрасное в мире создание. Я давно заметил вас, но не решался подойти. Вы не похожи на нерешительного человека». Парировала я, угадывая его хитрые уловки. Наверняка он часто разыгрывает с девушками подобную игру. «Подловили». Он сделал глоток виски и блеснул глазами. «Но я становлюсь таким, когда рядом шикарная девушка. Тогда вы должны сейчас мучиться, потому что кругом полно шикарных девушек. Они не стоят и пузырька в вашем бокале». Лесть никогда не производила на меня эффекта, как и те, кто упускал её в ход. Особенно таким самовлюблённым тоном. Поэтому мне захотелось пресечь старания этого Франта и облегчить ему жизнь. «Это шампанское по три тысячи за бутылку». «Сказала я, прекрасно помню, сколько стоило каждое блюдо в меню, что две недели составляла мама. Думаю, ничто не стоит его пузырьков. Извините, мне нужно...» «Понимаю, переговорить с какой-то важной особой. Показать вам, что вы совсем не важная особа». С усмешкой отплатила я ему за надменность и ушла. Но он не собирался сдаваться. «Извините меня за напыщенность». Уже человеческим тоном заговорил он, нагоняя меня. «Обычно это работает с девушками». «Ну, я необычная девушка». «Я понял это, как только вас увидел, потому и подошёл». Он обогнал меня и заставил остановиться. «Серьёзно, извините, я осёл». Его голос переменился до неузнаваемости, как и манеры. Словно он сбросил кожу и предстал передо мной таким, какой есть. Я отказалась играть по его правилам, и он их изменил. «Тут вы правы». Улыбнулась я, но уже искренне. «Как мне загладить свою вину и показать вам, что я не такой придурок, каким кажусь?» «Если лесть на меня никогда не действовала, то вот искренность подкупала, как коррумпированного чиновника». «Вам придётся сильно постараться. Наши препирательства теперь походили на легкий флирт, а я давно не практиковалась в навыках обольщения. Но мне и не понадобилось. Я заметила, как из дальнего конца зала меня стала подзывать мама. Наверняка с очередным приступом паники из-за того, что закончились трюфели, жена мэра не пьёт блан-де-нуар или цвет салфеток не подходит к цветам на столах. Извините». Бросила я новому знакомому. «Меня мама зовёт, и если я не подойду, то все гости окажутся в эпицентре взрыва, а я не хочу стать виновницей преступления». Взгляд моего собеседника скользнул на женщину, что посылала мне скрытые сигналы и выглядела в эту секунду как кошка, мучавшаяся приступами чихания. «Так ваша мать Вирджиния Лодердейл, учредительница фонда и хозяйка этого мероприятия. Извините, я пойду». «И вы даже не спросите моего имени?» — крикнул он мне вдогонку. «Я Марк!» «Всего хорошего!» Оглянулась я и послала ему последнюю улыбку. «Марк». В тот вечер мы больше не разговаривали. Мама паниковала по малейшему поводу, и мне приходилось разрешать её катастрофы с проворством антикризисного менеджера. Я и думать забыла о самонадеянном парне по имени Марк и вспомнила лишь на следующий день, когда в офисе появился курьер с плетёной корзиной, из которой выглядывали мириады роз-шабот цвета того самого блан-де-нуар. «От кого они?» Удивилась я, принимая цветы и расписываясь около корявой птички в расписке о получении. Моё дело лишь доставить. Пожал плечами курьера, удалился быстрее зимнего вихря. Я решила, что корзину послала какая-нибудь довольная клиентка, которая годами обновляла гардероб в нюаш. Благодарные покупательницы нередко присылали коробки конфет, вино или парфюм. Зарывшись носом в розы, я наткнулась на вложенную между бутонами открытку. «Примите мои извинения». И снизу приписка. «Осёл». Я в голос засмеялась, заставив мою помощницу, чей стол стоял за стеклянной перегородкой кабинета, с интересом выглянуть из-за компьютера. Каждый, кто входил ко мне в тот день, бросал любопытные взгляды на розы, а самые смелые не забывали уточнить, от кого такая роскошь. И только Оливия возрадовалась так, словно цветы прислали ей. «И кто этот Марк?» Заигрывающим тоном расспрашивала она, обнюхивая бутоны добрых десять минут. Наверняка какой-нибудь магнат, раз ты встретила его на благотворительном вечере. «Не знаю, просто Марк». Безразлично бросала я в ответ, делая вид, что занята документами. Хотя сама то и дело бросала взгляды наслаждения на подарок. Мы почти не общались, он вел себя как кретин. Если бы мне кретины присылали такие букеты, я бы охотно с ними общалась. Но он хоть симпатичный? Не заметила. «Да ладно тебе, Сара! Как можно не заметить, красив мужчина или нет?» Допрос продолжался до тех пор, пока я насильно не выгнала Лив, включив строгого босса. «Этот Марк-осёл выведал, кто я и где работаю, а я совсем ничего о нём не знала, только имя. И то, что он явно не был официантом на вечере. Официанты не носят смокинги за пару тысяч долларов и не ослепляют девушек с золотыми запонками. Во мне взыграло любопытство, и я решила по приезде домой свериться со списком рассадки гостей, что мы с мамой трижды переиначивали. Лишь бы мистер Корнуэлл не сидел за одним столиком с мистером Диморенса, потому что жена одного спала с другим». Или чтобы Летиция Ларсон не спела с Кристин Лэнсбери и Джанет Нолан и не переманила их голоса на следующих выборах главнокомандующей «Белых ангелов». Но мне не пришлось снова просматривать столбики с именами местных богачей, потому что Марк сам заявился к офису. В новом костюме, но со старой кривоватой улыбкой. Прислонился к капоту черного «Мерседеса» и смотрел на одну меня, пока я спускалась с корзины роз по ступеням главного входа в НюАЖ. «Вы меня преследуете?» Спросила я, останавливаясь рядом с ним. «Проезжал мимо и решил проверить, как работает наша курьерская служба». В привычно заигрывающем тоне ответил Марк. «Ну, тогда можете оставить курьеру чаевые, потому что он доставил всё в целости и сохранности». Вчерашний знакомый снова включил режим обольстителя, но на меня его обольщение не подействовало. Разве что чуть-чуть. Но я не собиралась поощрять его плебейские знаки внимания. Спасибо за цветы. До свидания. Я развернулась и уверенным шагом двинулась к припаркованному за углом «Шевроле». Однако Марк не собирался так просто меня отпускать. «Постойте!» — окликнул он и зашагал в ногу. Он словно растерялся, ведь не привык слышать отказы. Наверняка девушки с тайками велись и вокруг его «Мерседеса» и этой кривой ухмылки. «На самом деле я не проезжал мимо. Я прождал вас полтора часа, потому что не знал, во сколько вы заканчиваете. Так вы всё-таки следите за мной?» «Только с добрыми намерениями?» Это какими? Это перебрасывание остротами начинало меня забавлять. Ещё раз извиниться за вчерашнее, сто раз повторить, что я осёл, увидеть вас. Он коснулся моей руки, призывая остановиться, и так посмотрел, как не смотрел ни один из мужчин, с которыми я встречалась до этого. Со вчерашнего дня я не могу выкинуть вас из головы, и я проспал всего два часа, ведь всё остальное время вспоминал вашу улыбку и то, как вы меня отшили. У вас хорошая память. Я серьёзно. Заявление Марка и правда звучало серьёзно. Зелёные глаза заколдовали меня, так что сделать ещё шаг от него стало просто невозможным. Не смейтесь надо мной, но за пять минут разговора с вами я почувствовал себя живым, настоящим. Вы говорите это всем девушкам? Вы были правы, у меня хорошая память. И не припомню, чтобы говорил такое хоть одно из них. В моей памяти тоже не было дыр. В моей жизни были разные мужчины, и я не могла припомнить, чтобы мне говорил такое хоть один из них. Я почувствовала, как моя стальная оборона не выдерживает его искренности и этой чёртовой кривоватой ухмылки. «Поужинайте со мной». Почти взмолился он, и мне показалось, что Марку ещё никогда не приходилось молить о чём-то женщин. «Поговорите со мной ещё хотя бы пять минут. Доживите меня». Я не смогла сдержать улыбки, от которой зелень его глаз замерцала надеждой. «Только у меня есть одно условие». Заявила я в его же высокомерной манере, И он чуть придвинулся, ожидая услышать, что я попрошу бриллиантовое колье, отдельную ложу в театре Ройал или самого Гордона Рамзи, чтобы он готовил нам ужин. Но мои капризы были куда приземленнее. Никаких фуа-гра, бланде-нуар за три тысячи или лобстеров. Хочу простой вкусной еды, так что удивите меня». Блаженный выдох сопроводил искристый смех. Живой и настоящий, как и говорил Марк. Он отвёз меня в Гамлет и Джекс, где я заказал целый стол мясных крокетов, а не каких-то там канапе из голубого сыра на один укус. Огромные бургеры из котлеты с палец толщиной, а не их мини-подделки, что стояли на столах в Шаратоне. И ещё с десяток закусок. Если бы не моё благоразумие, Марк попросил бы подать всё меню. Было так здорово в кои-то веке поесть нормальной еды, посидеть в нормальном кафе и поболтать с нормальным парнем без выпендрёжек, к которому склонны все те, с кем я привыкла иметь дело. Сняв с себя дизайнерский пиджак и повесив на спинку стула, Марк снял с себя гораздо больше. Личину самодовольства и высокомерия от денег, которыми он обладал. А по одному взгляду на его костюмы и машину сомневаться не приходилось, обладал он огромными деньгами. Но деньги никогда меня не привлекали. В своё время я крутила романы с обычными мужчинами, трудившимися с девяти до шести в офисах и только лелеющими мечты однажды разбогатеть. «Однако эти романы заканчивались одним лишь счастливо, бездолго, потому как, закончив отношения, я чувствовала себя счастливой, словно сняла тугой корсет или скинула туфли на шпильке. В тот вечер я и узнала, что Марк Эбердин – тот самый старший брат Яна, с которым мой брат провёл половину детства. До боли знакомые черты его лица тут же обрели смысл, а сердце ненадолго заныло по потерянному брату. Как судьба проглядела и свела нас лишь 15 лет спустя». Марк ходил не в Веструэл, а в частную школу в Джонстон-сквер и никогда не пересекался со мной на встречах, что устраивали наши родители, до того самого благотворительного вечера. Джонатан незаметно связал нас ещё сильнее. Не знаю, чем покорила Марка я – своим простецким и бурным аппетитом, смелостью отказать ему при первой встрече или безразличием к его богатству, но Марк был покорен. Каждый день он штурмовал офисы и возил в очередную сытную забегаловку, галантно провожал до квартиры и не позволял себе больше простого поцелуя в щёку, смеялся над моими шутками, которые у мамы вызвали бы лишь недовольное цоканье. Через месяц Марк признался мне в любви, через два подарил ключ от своей квартиры, а через четыре сделал предложение. Раньше я бы посмеялась над такой расторопностью. Наш роман перескакивал все разумные стадии развития с ловкостью прыгуна с шестом. Но впервые в жизни меня не пугала эта скорость. Я по-настоящему влюбилась, а любовь не платит штрафы за превышение. К тому же родители были так восхищены моим избранником, что переключили все светофоры на зелёный. Будь мамина воля, она бы давно уже расписала нас и послала заметку в Балтимор Сан. Единственную остановку мы сделали с переездом. Мне не хотелось бросать свою уютную квартирку в грейсленд парке и перебираться в берлогу к Марку». Подаренным ключом я пользовалась лишь пару раз в неделю, когда не хотелось спать одной. Мы рассматривали варианты и подбирали дом в хорошем районе Балтимора, но так и не остановились с выбором окончательно. Мне нравился монте с его скромными семейными домами, но Марк подпал под влияние будущей тёщи и уговаривал перебраться в Хэмпден поближе к родным и к роскоши. В наше первое свидание в «Гамлет и Джекс» за поеданием бургеров и жареной картошки Марк снял свой пиджак и больше никогда его не надевал передо мной. До недавнего времени. Я проснулась в гостевой спальне на шёлковых простынях рядом с мужчиной, в которого была влюблена по уши, но которого не узнавала. Он словно снова надел пиджак и спрятал от меня того живого и настоящего Марка, которому я обещала свою руку, сердце и остаток жизни. Юридическая фирма «Эбердин и Лафит», которую Марк основал пять лет назад с приятелем по университету на деньги отца, вытеснила меня с почётного первого места в сердце моего жениха. Он и в первые дни нашего знакомства всегда был нарасхват. Во время свиданий его телефон разрывался от настойчивых партнёров, дотошных клиентов и коварных оппонентов, но Марк всегда сбрасывал звонки, чтобы ничто нам не помешало. Теперь он сбрасывал меня, чтобы ничто не мешало работе». Живой и настоящий Марк Эбердин угасал и всё больше походил на того самодовольного осла, каким он сам себя назвал в нашу первую встречу. Был резок с официантами, красовался перед знакомыми, выставлял себя на показ во всей красе перед незнакомцами. Со мной он по-прежнему был нежен и внимателен, но это не спасало, потому что со мной он был всё реже и реже. Даже вчера Марк вовсю наслаждался обществом и лишь несколько раз нашёл меня в толпе, чтобы подарить поцелуй, переброситься парой слов и снова вернуться в игру. Складывалось ощущение, что со всеми этими напыщенными толстосумами ему интереснее, чем со мной. И Джонатана он опекал, будто тот его пропавший брат. Даже его отец, которого с супругой мама тоже пригласила ко двору, проявил ко мне больше внимания. Сделал искренний комплимент и спросил о том, как продвигается бизнес. Я рассказала ему о том, что скоро начну готовить новую зимнюю коллекцию, и мистер Эбердин с интересом выслушал пару моих идей Расспросил о тканях и попросил совета, где лучше покупать качественные сорочки, а напоследок не забыл похвалить мои труды и посетовать, что Нюаш не занимается пошивом мужской одежды, так бы он покупал костюмы только у нас. «Я рад, что Марк сегодня развлечётся», — сказал он, глянув на сына, что на пару с моим братом смеялся в компании племянника мэра. «Ему нужно немного отвлечься от всего». «Отвлечься?» — не поняла я. «Что-то случилось?» Дремучие брови мистера Эбердина, доставшиеся ему на пару с густой шевелюрой, я могла не переживать, что мой будущий муж облысеет к сорока, сконфуженно сдвинулись друг к другу навстречу. «Марк, тебе не говорил?» Удивился почти свёкор, но тут же вернул брови на место и отмахнулся, чтобы меня не волновать. «Наверное, не хотел тебя беспокоить. У него на работе небольшие проблемы. Я всё же разволновалась, но мистер Эбердин накрыл моё плечо своей массивной ладонью и поспешно пообещал». «Ничего серьёзного, тебе не о чем переживать». «Эй, Тони!» «Прости, дорогая, меня зовут». И отец Марка оставил меня, шагнув в объятия старого знакомого Джереми Кальера. Я тихо смотрела на сопящего Марка в шёлковых простынях в своей стихии. И чем дольше смотрела, тем больше понимала, что мы из разных стихий. Первые сомнения пришли во время первой примерки свадебного платья, а на финальной стали терзать ещё сильнее. Почему он ничего не рассказывал о проблемах на работе? Через месяц я стану его женой, а с женой ведь делится всем, особенно своими проблемами». Тихо выскользнув из спальни, чтобы не разбудить кутившего весь вечер жениха, я спустилась в гостиную и застала странную картину. «Отец при параде, в удобных брюках и пальто, мама хлопочет вокруг в халате, Джонатан ждёт в дверях, самолёт уже готов», — сказал отец, целуя маму на прощание. «Через три часа будем там, на сборы уйдёт ещё несколько часов, может, к ужину и успеем». «Куда вы собрались?» Мой голос заставил всех троих подпрыгнуть. «Привет, сестрёнка». «О, дорогая, ты уже встала!» Пропела мама, но я не обратила на её серенады никакого внимания. А от обращения сестрёнка и вовсе заледенела. «Вы куда-то летите, папа?» «В фортуэрт?» Кивнул он, застёгивая последнюю пуговицу пальто. «Фортуэрт?» там ведь Джонатан прожил последние пятнадцать лет». «Но зачем?» «Выставим дом на продажу», строго уведомил меня отец, будто всё ещё злился за наш вчерашний разговор. «Перевезём вещи Джонатана домой». Я перевела взгляд на брата, и тот улыбнулся мне, как ни в чём не бывало. Но я не смогла ответить улыбкой. смятение сжало все мышцы. «Там меня больше ничего не держит, раз уж я вас нашёл», радостно поделился новостью Джонатан. «Я переезжаю в Хэмпдон, сестрёнка».